Нарушение своего слова Мы уже так привыкли не держать свое слово, что не представляем, насколько это вредно. Клетки тела реагируют на наши эмоции, слова и мысли и в известной мере следуют приказам «я». Поскольку «я» состоит не только из сознательной, но и бессознательной части, эти приказы механистичны, и действуют как сигналы запрограммированного электронного прибора. Причиной многих болезней и несчастных случаев является деятельность бессознательного в человеке, поскольку так можно избежать ответственности, уйти от реальности или преодолеть чувство вины. Такие негативные эмоции, как депрессия, тревога или печаль, мощные детонаторы или элементы, обычно провоцирующие серьезные болезни, например, рак. Но бывали случаи неожиданного излечения от злокачественной опухоли, поэтому можно предположить, что определяющим фактором выздоровления является позитивный жизненный настрой человека. Смех, веселье, оптимизм и хорошее настроение укрепляют иммунную систему, в то время как депрессия ослабляет ее. Очень часто люди заболевают именно в те моменты, когда их мысли или чувства негативны. Похоже, отрицательные эмоции поражают или убивают лимфоциты и активируют вирусы, микробы или бактерии. Люди часто неосознанно действуют против самих себя посредством разных разрушительных психологических механизмов. Один из них – нарушение своего слова. Люди привыкли давать слово и не держать его, не придавая этому никакого значения. На самом деле, это механизм саморазрушения. Конечно, я не говорю о случаях, когда человек меняет решение после дополнительного анализа. Например, сначала решает идти на север, а потом идет на юг, поскольку осознал, что первое намерение было ошибочным. Плохо, когда человек пообещал сделать что-то разумное и правильное, но не выполняет из-за лени и нежелания прикладывать усилия или иллюзорной надежды на более легкий путь. Есть два варианта нарушения слова, и оба они вредны. Первый – нарушение слова, данного другим людям. Второй – нарушение слова, данного вслух самому себе, с полным пониманием того, что происходит в этот момент. Слово нарушают люди бесчести, которые не уважают себя и не верят в себя. Когда человек не придает значения своим словам, это означает, что он не доверяет себе и не верит тому, что говорит. Некоторые так много лгут, что их подсознательное перестает верить тому, что говорит их сознательная часть. В результате эти части разобщаются и перестают взаимодействовать. Тот, кто не уважает свое слово или использует его, чтобы обманывать других и давать ложные обещания, создает внутри себя тайного врага, который будет противостоять всему, что человек хочет сделать. Таким врагом является подсознательное. Оно так часто обманывалось, что уже не верит сознательному и поэтому не желает сотрудничать с ним и участвовать в его махинациях. Более того, оно будет систематически препятствовать всем проектам человека. когда человек ведет себя как лжец или лицемер, запутывая свой разум и привнося в него невротический элемент, поскольку обычно утверждает одно а делает другое, выдавая свои недостойные поступки за правильные и чистые, это является скрытой формой нарушения морали и приводит к ментальной раздвоенности причем одна часть сознания знает лишь малую долю мотивации человека и информации его мозга, а другая, большая часть, подсознание, знает все, кроме еще более глубокого уровня, бессознательного. Психологическое «я» действует в соответствии со своими добрыми или злыми намерениями и на основании той ограниченной информации, которой располагает. Оно размышляет, но базируется на недостаточном количестве факторов. Человек может быть уверен в своей правоте или считать свою мотивацию безупречно чистой, хотя на самом деле она может быть ошибочной и бесчестной. Фрейд разделил психологические процессы на сознательные, предсознательные и бессознательные. Предсознательное, по Фрейду, соответствует подсознательному. Нужно иметь в виду, что бессознательное в человеке находится на более глубоком уровне, чем подсознательное. Бессознательное человека – это проекция коллективного бессознательного человечества, вид примитивной души, наследие, сформированное на протяжении всей истории развития от обезьяны до homo sapiens. Коллективное бессознательное – психический архив памяти человеческого вида, с момента зарождения до наших дней. Великие египетские и греческие мудрецы утверждали, что в отличие от человека, обладающего индивидуальной и бессмертной душой, животными управляет примитивная коллективная душа, энергетическое ядро, регулирующее жизнедеятельность вида, миграцию, периоды размножения и так далее. Таким образом, бессознательное это наследие коллективной души обезьян, сохранившаяся неприкосновенным несмотря на эволюцию мозга и биологического вида эта душа проявляется через древний мозг или палеокортекс активизируется и взаимодействует в определенных ситуациях с новым мозгом или неокортексом. обезьяна всегда внутри нас там же находится неандерталец краманьонец австралопетек и пятиканантроп в полнолуние В глубине нашего бессознательного все они пробуждаются, следуя зову джунглей. Их коллективная душа включена в нашу коллективную психику и составляет бессознательное каждого человека, вплетаясь в его чувства и поступки. Этим объясняются противоречия вида Homo sapiens. Люди говорят о мире, но постоянно воюют. Они проповедуют любовь, но ими движет ненависть. Они достигли больших научных и технологических успехов, но их духовное развитие незначительно или совсем остановилось. Под духовным развитием я понимаю функциональные изменение разума, которое позволило бы сущности человека, духу, проявиться в физической реальности настоящего момента. Это не простое суеверие или псевдоэзотерические лабиринты и философские спекуляции, Я говорю о настоящей духовности. Вы можете спросить, какова связь между всем сказанным и нарушением слова? Речь человека имеет нейрофизиологическую основу. Все, что мы говорим и то, как мы это говорим, глубоко влияет на мозг. Как только мы начинаем говорить, нейроны и клетки нашего тела готовятся действовать в соответствии со сказанным. Если наши слова несерьезны или мы в них не верим, это негативно влияет на мозг. Если мы часто говорим одно, а делаем другое, то наши клетки, получая противоречивые приказы, приходят в замешательство. Клетка будет чувствовать себя так же, как разочарованный человек, испытывать стресс, напряжение, дискомфорт и невроз. Внутренний и внешний эффект от слов человека, повторяющего чужие концепции без понимания, будет отличаться от эффекта, производимого словами того, кто глубоко понимает то, что говорит. В первом случае слова являются пустым звуком, бессмысленными фразами и негативно влияют на разум. Неважно, насколько точно проповедник повторяет слова Иисуса Христа, Если в его словах не будет того значения, которое было у Мессии, они станут подобны бесплодным колосьям или пустым ножнам без реального содержания. Привычка нарушать слово затрудняет достижение наших целей, тормозит успех действий и приводит к тому, что подсознание перестает нас уважать и выступает против нас. Когда человек держит слово, данное себе или другим, он становится человеком чести, целостным и зрелым. Такая самодисциплина позволяет ему воплощать задуманное. Он способен жертвовать немедленным удовольствием ради будущего добра, которое намного важнее и относится к трансцендентальным ценностям. Таким образом, уважение и поддержка подсознательного удержит нас от разрушительных механизмов, которые обычно незаметно саботируют наши проекты. Не будет преувеличением сказать, что ключ к успеху и счастью состоит в очищении речи от лжи, клеветы, брани и грубости. Школа Пифагора, рекомендуя обед молчания, стремящимся к духовному развитию, преследовала намного более возвышенные цели, чем мы можем предположить. Очищая свои слова посредством добровольного молчания, человек может глубже познать себя, наполниться новой жизнью и энергией. Люди растрачивают слишком много энергии через разговоры. Обычная речь людей настолько механистична, что слова редко сознательно формируются в мозгу. Единственное, чего мы достигаем такой речью, усиление уже существующих мозговых схем. Иначе говоря, увеличивается наша механистичность, а уровень сознания и бодрствования уменьшается. Пустые разговоры гипнотизируют, погружая в удобное и пассивное состояние. И люди, потакая таким образом своим желанием, все больше удаляются от реальности. Мышление, лишённое глубины и значения, делает речь монотонной и автоматичной. Самые мудрые и глубокие слова, заученные наизусть без понимания значения, дают доступ лишь к информационной части знаний. Они не несут в себе мудрости, а накапливаются в человеке, как информация в компьютере. Слова, произносимые Иисусом Христом, очень сильно влияли на тех, кто их понимал, превращаясь для этих людей в источник вечной жизни. Те же самые речи в устах проповедника никогда не станут водой, которая напоит на целую вечность. Они будут лишь рассуждениями о морали. Поскольку слово определенным образом несет в себе содержание мыслей говорящего, то каким бы хорошим ни был проповедник, вряд ли его слова будут иметь то же значение, какое в них вкладывал божественный мастер. Евангелие от Иоанна начинается с утверждения, что до создания мира было Слово, и что Слово было в Боге и составляло его часть. Бог создал жизнь и мир посредством Слова, поэтому у Слова есть священная сила. Как носитель божественной искры Создателя, человек обладает бесконечно малой частицей этой силы, находящейся в латентном состоянии. Чтобы ее активизировать, прежде всего, нужно очистить свою речь от грубых выражений, избегать лишних разговоров, отказаться от деструктивной критики, хранить чужие тайны, всегда держать свое слово и не ранить словом других. Слова должны быть отражением чистоты человека, а не его ненависти и обиды. Время от времени нужно хранить молчание, чтобы научиться осознавать свои слова и то, как они произносятся. Важно не повторять как магнитофон заученные слова, автоматично и бессмысленно. Такие бессознательные записи делают мозг человека еще более механистичным. Необходимо понять, что слово священно, его нужно уважать и использовать во имя добра и чести, и ни в коем случае не для унижения достоинства человека. Особенно тяжек грех, когда люди проституируют свои слова, распространяя во имя низких интересов намеренно сфабрикованную ложь, например, какие-то ложные сведения, чтобы опорочить человека или группу людей и навредить им в политических целях. Кто-то дает ложные показания в суде, Кто-то использует власть, чтобы запугать свидетелей коррупции и других преступлений и тем самым избежать гласности. Есть такие, кто с помощью слов оказывает давление на суд для привлечения его на свою сторону. Некоторые лгут ради удовлетворения личных амбиций, затыкая рот собственной совести. Освобождение слова от лжи, легкомыслия, механичного однообразия пустоты, агрессии и страстей, превращение его в средство выражения добродетели, а не темной части человека, будет победой морали. Слишком часто обезьяна внутри нас овладевает нашей речью, рычит и угрожает. Гораздо реже через слово проявляется лучшая часть нашей души. Слова движут миром. Но Вавилонская башня, непонимание смысла речи до сих пор разделяет людей, настраивая их на вражду. Говорить на одном языке не означает понимать друг друга, поскольку для разных людей одни и те же слова имеют различные значения. Как часто люди самозабвенно спорят, не осознавая, что говорят об одном и том же, но разными словами. Важно понять, Почему злоупотребление словом является грубым нарушением морали, наказуемым природой, поскольку все, что исходит от человека, в какой-то момент к нему же и возвращается?